Глава 24. Судя по выражению лиц сильнейших носителей, они засомневались в моих словах. Я же просто заулыбался, развел руками и сделал шаг в сторону, пропуская клетки еще людей. Именно людей, и я не сомневался в этом. Те, в свою очередь, как-то слишком ускоренно начали связывать и обвязывать бедного Дикого, накидывая на руки и на ноги толстенные цепи. Затем, правда, еще и намордник напялили, а в заключение поставили какие-то инъекции. Внутримышечно. Я, в принципе, догадывался, что там вкололи ему. И это же мне пояснил Владимир Петрович, который почему-то решил, что ему стоит отчитаться об их действиях. Инъекции нужны, чтобы получить более мощный ген или что-то в этом роде. Транквилизаторы нужны были для того, чтобы брать образцы еще и еще, если с этим выйдет что-то не так. «Ну а я молодец и бла-бла-бла». Но вот от благодарности мутанта мне было ни горячо, ни холодно. Тем не менее, когда Жуба решил меня выпроводить, что делал крайне деликатно, я начал засыпать его своими вопросами, которые относились к моему заданию. «По итогу», — заканчивал я свой рассказ, «у меня просто не осталось зацепок. Никакая из этих семей не причастна к убийствам». «Или причастна». Покачал головой мутант, стоя возле машины, которая должна была меня доставить обратно в город. «Сам же сказал, там был пятый, точнее, инкогнито, который провожал тебя взглядом, но сам не показался». «Мне могло и показаться», — не согласился я. «А если и нет, то...» «Сегодня трупа не было», — улыбнулся мутант. «Никто из мутантов с прошлой ночи не погиб, как и сегодня. Понимаешь?» Я замер около открытой пассажирской двери и, словно с каким-то сомнением, посмотрел мутанту прямо в глаза. Нет, я не почувствовал вранья от него, да и не увидел бы, но всё равно не видел повода сомневаться в его словах. Тем не менее, с чего бы вдруг он продолжает помогать? Я же теперь заложник ситуации и отказаться от подобных приездов просто не могу. На прощание Жожоба сказал, пожалуй, главное, что хотел о моей поездке. И о том, что я здесь видел, никто не должен знать. Обратно, разумеется, меня повезли на моё непосредственное рабочее место, где прошёл самый обычный день в роли официанта и бариста. Мне настолько было безразлично всё, что происходило вокруг, что я даже не втягивался в работу так, как это было раньше. Не испытывал к ней интереса и не думал о том, что скажет начальство. Не с первого раза мог услышать заказ или вовсе мог перепутать напитки. И это неизбежно привлекало внимание, не гостей, разумеется, а Виктории, которая не первый раз за смену подошла ко мне, чтобы спросить, всё ли со мной в порядке. Конечно, я был в порядке, просто для меня эта работа стала, пожалуй, чем-то слишком скучным. И из-за моей рассеянности и невнимательности меня всё-таки вызвали к главному. Лааны Эдвард Тойвович сегодня был в каком-то странном приподнятом настроении. Вместо привычного «миру вечно нейтрального лица» он улыбался, что было слишком странным и даже настораживало. «Проходи», — сказал он мне, обращаясь к кому-то еще. «Ты прям уверен в своих силах?» Стоило мне пройти чуть вперед, повернуться в сторону старого шкафа по правую руку от меня, как все внутри сжалось от нестерпимого желания убить. «Альфа!» Тот самый Альберт стоял и пальцем проводил по пыльным полкам, общаясь с Лаане. Что этому выродку здесь нужно? Самым интересным было его сердце. Слабый отголосок мутанта поверх по белоснежным пульсирующим линиям. Такого я еще не видел, и понять, что это значило, вот так сразу не получалось. «Ярослав, знакомься, это...» «Девиант со способностями телепатии», — перебил его я. «Еще у него...» «Есть такая же группа девиантов», — перебил теперь меня, Лаане. «Слаженные ребятки. В целом, очень приятное пополнение для нашей гильдии. Итого у нас теперь шесть девиантов». Я не разделял его радости, хотя Лаане, кажется, был как раз-таки рад. Только вот он не понимал очень очевидной вещи. Этот Альберт опасен. У него есть что-то, что позволяет контролировать других. Слепо верить каждому его слову не стоит. И таких нужно держать подальше от себя. А еще, кажется, я понял одну очень важную вещь. Почему Эдвард такой? Это, конечно, маловероятно, но мне кажется, этот альфа на него очень сильно повлиял. Только вот откуда столько сил? Посмотрев и на Эдварда Тойвовича, я сразу все понял. Мои догадки оказались верны. Помимо того, что я видел его сердце, что означало только одно, я стал сильнее его, я увидел легкую, едва заметную нить того же белоснежного цвета, что и обволакивало сердце Альфы. Значит, мой руководитель под его контролем. Поразительно и нагло. «Я не стану ходить вокруг да около», — улыбнулся опять же Лаане. «Но думаю, что тебе стоит взять пару выходных». «Это еще почему?» — удивился я. «Задание выполняю, магов, хотел было сказать, опрашиваю, но тот поднял руку ладонью ко мне в знак того, чтобы я замолк» а затем он сказал то, что полностью отвернуло меня от него. Он передает задание группе Альфы, а еще требует, чтобы я отчитался перед ними за все то, что выяснил. Ответом была закрытая дверь. Я ничего этому выродку говорить не буду. Ничего. Мы с Аней сидели на крыше моего дома. Время от времени, оттягивая кактусу ухо, который сидел на моих коленях, я рассказывал, что сегодня произошло начиная от события в странном ангаре сильнейших и заканчивая встречей в гильдии. Скрывать от нее это я не собирался. Девиантка проявила сдержанность, молча все выслушала, и лишь после короткого вопроса я позволил ей высказать все, что накопилось на душе. Она мечтала встретить его и остальных, чтобы каждому свернуть шею. Я понимал, почему. Ее бросили там, в бункере, и попросту про нее забыли. Отправили на убой, понимая, что она может и не вернуться. Я попытался Аню чуть успокоить, но быстро понял, что любые слова, которые я ей скажу, прямо сейчас бессмысленны. И мне пришлось терпеливо ждать. Долго ждать, пока Аня не наговорится. «Успокоилась?» — спросил я спустя 10 минут словесной неостановимой реки. «Ань, ты же понимаешь, сейчас...» «Я ничего не сделаю», — перебила она меня. «Да, прекрасно понимаю. Но из-за того, что он теперь под защитой гильдии», «закончил я за нее», «мы ничего не можем ему сделать». «А еще он теперь участвует в расследовании тех самых убийств наемников». Лаане под его контролем. На последней моей фразе начался ожесточенный спор. «Я уже не первый раз за все время, как Аня у меня живет, и как мы возвращались к разговору про Альфу», Говорил о его способностях. Он контролировал народ и делал это весьма искусно. Я видел его силу и был прав. «А если он и тебя околдовал?» Неожиданно подключился к нашей беседе кактус. «А, Ярик, вдруг на самом деле с нами говорит не Ярослав, которого я знал, а жалкий прихвостень какого-то там девианта?» Сначала я просто взял его за шкирку и убрал с колен. Затем, правда, добавил, что прекрасно различил биение его сердца, как и сердце Лааны. А это означало только одно — я сильнее любого из них. Но этого было мало. Кактус в привычной манере своей натуры несколько раз попытался акцентировать внимание на силе Альберта. Несколько раз подозрительно пялись на меня, говорил о том, что я как-то изменился. Так сказать, закинул дровишек в разгорающийся костер. И тут уж было крайне сложно доказать обратное, за что Кактус поплатился ушами, по которым я не один раз щёлкнул после очередного обвинения в мой адрес. А затем Аня резко сменила тему. И я сам, того не понимая, подписался на план мести. Её мести. Она желала смерти каждому члену группы, точнее всем, кроме Альфы. А вот с тем она сначала пообщается, затем убьёт. Но мне было достаточно посмотреть в её сторону, чтобы понять её слабость. Она и была этой слабостью. По сравнению со мной, увы, у девушки не было шансов, и я сам согласился на то, что мне не нравилось. Спускаясь по лестнице с крыши, я пропустил в квартиру сначала кота, а затем и Аню, когда на этаже ниже послышался кашель. Прикрыв дверь перед тем, как сообщить, что я сейчас приду, я повернулся к лестничной клетке, замер, задерживая дыхание, и когда кашель повторился, начал медленно спускаться. Не знаю почему, но кашель казался, как будто он был не болезнью, а кто-то пытался привлечь мое внимание. Вскоре я понял, что был прав. На этаже ниже моего сидела Анжела, улыбалась, да и в целом сияла, как новогодняя елка. Ее сила пульсировала, но не сильно. «Ты что здесь забыла?» — удивился я. «Вроде твоя общага в другом месте». «Да вот узнала, что наше задание передали другим девиантам», — ухмыльнулась она. «Я так понимаю, никакой информации ты им не дал?» «Нет», — я покачал головой и сел на ступеньку рядом с ней. Фига два они, что у меня получат». «Я так понимаю, ты их очень хорошо знаешь». «В точку», — согласился я. «Держись подальше от Альберта. Он сволочи счета. та». «Знаю. Попытался что-то сделать со мной, но щит сработал как надо». Спрашивая, о каком щите она говорила, я удивился очередному фокусу псимагов. Они и без того были полны сюрпризов, так тут ещё оказалось, что у них есть врождённый иммунитет к телепатам. Они, сами того не понимая, могут тратить ману, чтобы сбивать с себя контроль. Такое я слышал в первый раз. А затем она ещё сильнее приоткрыла информационную базу, заявив, что псимаги и маги-телепаты — «Вечные соперники». Ибо что те, что вторые, используют силу мозга. И уже именно этим органом проецируют свои силы. С этим, разумеется, я не согласился, но ей это и не нужно было. На самом деле она пришла по другой причине. Поговорить о Лене и спросить, чего ради она вдруг лишилась памяти. «Уж не я ли что-то сотворил?» Отвечал вяло, да и попросту врал, и она понимала это. Но Анжели не нужны были слова правды, Она на каком-то подсознательном уровне понимала, что это моих рук дело. «Что думаешь насчёт новых наёмников?» — перевела псеволшебница тему для разговора. «Мне они очень не понравились». «Не знаю», — я пожал плечами. «Я бы безоговорочно открутил головы каждому, но Альберт должен получить по заслугам». «Почему?» «Сволочь он, самое настоящее», — отмахнулся я. «Предал моего близкого друга и поступил нехорошо». Убьем их?» — удивила она меня. «На что?» — я промолчал. И она ловко воспользовалась этой паузой. Она удивила меня ещё больше. Отныне девушка живёт подо мной. Виктория смогла выбить для неё квартиру рядом с напарником и, как сказала пси-волшебница, чтобы уже теперь точно не потерять друг друга.